Алиса Князева, Адриана Дарья. «Колючка для мерзавца» или «Сводные в Академии драконов». Глава первая. Сегодня вечером бал. Без приветствия роняет отец, выдвигая стул и садясь завтракать во главе стола. «На нем я представлю тебя советнику Хунфриту, позже он станет твоим мужем». Я едва не захлебываюсь кофе, который по неосторожности пила во время столь шикарной новости. Промокнув губы салфеткой, медленно поворачиваюсь и уразительно смотрю на отца. С какого перепугу? Он не сходит до ответа, чопорно перекладывая на свою тарелку пару тостов и блины с творогом, которые еще и сиропом поливает так аккуратно, что не пачкает длинный рукава костюма. Ты издеваешься? Опускаю подбородок. «Какая в пеклу женитьба? Кто этот хрен-фрик? Как его там?» «Очень уважаемый человек и твой будущий муж». Отец укалывает меня взглядом. «У меня нет времени на истерики. Да и результаты они не принесут. Заканчивай». «Ну уж нет». Бросаю на стол салфетку. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь. Собираешься миловаться здесь со своей новой бабой, а отставшей ненужной дочери можно избавиться, просто сплавив ее замуж. И года не прошло, как мама умерла, а ты, я смотрю, вообще не унываешь. Сандра, предупреждающе опускает подбородок отец: Тебе лучше закрыть рот, если не хочешь, чтобы я вымыл его с мылом. Слишком поздно, папуля. Едко улыбаюсь, ты опоздал с воспитательным процессом. Значит, твоя мать ничему тебя не научила. Он фактически выплевывает эти слова. «Слишком многое позволяло, вот ты и выросла, такой бестолочью. У нее была всего одна задача в жизни — следить за нашим единственным ребенком. Но она и с ней не справилась. Хотя чего я ожидал?» «Не смей так о ней говорить!» Я резко встаю. «Ты ничего не знаешь ни о ней, ни обо мне. Я вообще не понимаю, как ты нашел время в своем графике, чтобы зайти домой и поспособствовать моему появлению на свет. Знаешь...» Я всю жизнь надеялась, что мама тебе изменила, и моим отцом окажется кто-нибудь получше. Кассандра! Я победно вскидываю подбородок. Если лорд Эверт обращается ко мне полным именем, значит, я точно его взбесила. Он и правда ничего не знает. И ему всегда было плевать на всех, кроме себя. Цветы с похорон не успели завянуть, а он уже объявил, что нашел другую женщину. Чего ждал, спрашивается? Что я обрадуюсь и признаю ее матерью? Угу. Бегу и падаю. Как в детстве, блин, ничего не изменилось. У меня тогда была собака. Однажды она потерялась, и мы с мамой обошли половину серифиана, пытаясь ее найти, а потом узнали, что она попала под колеса экипажа. Отец тем же вечером принес мне нового щенка, чтобы не ревела. Бесчувственный сухарь. Вообще не понимаю, как он с людьми умудряется сходиться. «Что? Скажешь, не так?» Наклоняя голову к плечу. «Сам женись на этом советнике, а меня оставь в покое!» «Ты сделаешь то, что я сказал, Кассандра. Нравится тебе это или нет, это вопрос решенный. А теперь успокоилась и села за стол. Я натягиваю на лицо улыбку и, развернувшись, покидаю столовую с высоко поднятой головой. Уже в коридоре чувствую, что сердце стучит в горле, а щеки горят, как будто заявление отца отвесило мне тяжелых пощечин. Ненавижу его! Врываюсь в свою комнату и застаю там служанок, раскладывающих на постели новые платья. Очевидно, для бала, на котором я, естественно, должна блистать. Пф, было бы для кого. Если вспомнить папиных знакомых советников, там либо стариканы... Либо уроды, успевшие отрастить завидное брюхо у жирной кормушки власти. Я бы понадеялась, конечно, что мой потенциальный жених тоже пропадал на работе 8 дней в неделю, но рисковать не собираюсь. Отец просто хочет избавиться от неудобной дочери. На что я вообще надеялась? Госпожа, — кланяются слуги, — ваш батюшка заказал. Давайте примерим. Все вон! — рычу я сквозь зубы. Но... Госпожа, нужно начинать подготовку, еще же купать вас, волосы укладывать, красить. Я сказала, пошли вон! Горло царапает отчаяние, так что голос звучит истерично. Мне не стоило повышать его. Служанки же ни в чем не виноваты, но сдерживать себя сил не остается. Девушки мигом вылетают в коридор, а я захлопываю за ними дверь и, прижавшись к ней, спиной запираю ее. Меня предал последний близкий человек. Просто вышвыривает отсюда, как надоевшего зверя. За что? Хотя ясно, за что. Я мешаю ему, не одобряю отношений с новой женщиной. А теперь, когда он решил притащить ее сюда, я точно помешаю. Хочется что-нибудь разбить, сломать или порвать. Взгляд останавливается на платьях. Все светлые, с тонким кружевом с камешками. На одном даже перышки есть. У другого юбка из невесомой, будто дымка ткани, сложенной красивыми волнами. Меня сейчас стошнит от умиления. Это будет какой-то пробник невесты? Или он меня за своего советника прямо сегодня замуж отдаст? Если честно, я уже ничему не удивлюсь. Как же бесит! Становится трудно дышать, Глаза режет от слез, в груди жжет тянущая боль. Рана, оставшаяся после ухода мамы, никак не заживает. А теперь, когда отец, который вроде как должен меня защищать, просто скидывает с себя ответственность, ее края рвутся еще сильнее, я не знаю, что делать, это с ума сводит. Бездействие убивает. Не выдержав, я вскакиваю, сгребаю все роскошные наряды, тащу к камину, Путаюсь в многочисленных складках, но все же запихиваю их внутрь и сажусь на колени, потирая ладони. Затем зажмуриваюсь и пытаюсь выловить в себе поток магии, но злость мешает сосредоточиться. Силу я ощутила не так давно. Естественно, отцу было плевать. Так что нормального учителя мне не искали. В тех книгах, что я смогла достать, говорилось про очищение разума и полное спокойствие. «Легко такое писать». «Если тебя не укладывают в постель, не пойми, кому родной отец!» «Давай же!» Сжимаю зубы. «Я хочу...» «Ого! Горгулья, срань!» С пальцев срываются красно-оранжевые искры, и я едва успеваю направить их в камин. Парочка все же попадает на каменную плиту и мое платье, но это не страшно. Зато юбки тут же вспыхивают алом, я едва успеваю отскочить. Поднимаюсь... Отряхиваю одежду, на светлой ткани видно темные пятна, ну да ладно, зато горит. Распускаю шнуровку на корсете и иду к шкафу. Вытаскиваю мужскую одежду, в которой иногда выбираюсь погулять, сумку, несколько сменных рубашек, затем обхожу комнату, прикидываю, какие вещи могу взять, а какие придется оставить. Вычищаю шкатулку с украшениями и вешаю на шею кулон мамы. Затем переплетаю волосы и, накинув на голову капюшон, иду к балкону. С него можно перебраться на покатую крышу, которую поддерживает стена, сильно заросшая виноградом. Легко спускаюсь в сад, а оттуда к западной калитке, которой редко пользуются. Мне везет проделывать весь этот путь, не попавшись никому на глаза. Но, покинув территорию дома и оказавшись на другой стороне забора, я замираю, держась за прутья калитки, «Выбраться-то я выбралась. А дальше что?» Горло будто солью засыпали. Наверное, где-то в глубине души, настолько глубоко, что не признаюсь в этом даже себе, я надеялась, что меня остановит. Отец нагонит, схватит за локоть и уведет назад, скажет, что был неправ и все такое. Естественно, я буду орать, как обезумевший, вырываться, но это хотя бы будет значить, что ему не плевать». А сейчас плевать. Отчаяние сменяется гневом. Я отталкиваюсь от прутьев и отступаю, глядя на дом моего детства из-под лобья. Даже жалко, что я не решилась спалить его вместе с платьями. Может, знала бы, что меня попытаются остановить, рискнула. Так нет. Можно уйти средь бела дня, и всем будет плевать. В пекло. Едва я отворачиваюсь от калитки и делаю первый шаг в неизвестность, за спиной раздается незнакомый мужской голос с приятными рычащими нотками. «Так-так, кто такая и что делаешь у поместья лорда Эверта?» Я изображаю, что не расслышала, и ускоряю шаг. Но в следующую секунду кто-то хватает меня за локоть. «Не так быстро, малышка», — усмехается незнакомец, — Если продолжишь вести себя как воровка, только что обчистившая дом, мы поговорим в менее приятной обстановке.